Глава шестнадцатая. Я и забыла, каким эпическим размахом, каким сплавом помпезности и целесообразности, какой безграничной способностью к поглощению обладает это сооружение. Стадион, оболочка, обретающая и форму, и жизнь, только тогда, когда ее заполняют люди. Попытка осознать этот сложный, не умещающийся в голове механизм, который я наблюдала во время параолимпийских игр – компаний других пациентов, все спинальники, все в трауре, каждый по своей утрате, стало одним из тех потрясений, что выдернули меня из беспросветной тоски. Нейропатическая боль, раздиравшая поясницу и отнявшиеся ноги, толкала меня в пропасть, и в какой-то момент я отчетливо поняла, что если не возьму себя в руки, то однажды боль победит. В сочетании с незажившим ощущением утраты Алекса, Макса, моих ног. Картина получалась столь убедительная, что каждый новый день превращался в безмолвную конференцию на тему самоубийства. Однако в те несколько часов, что я провела, наблюдая за колясочниками, которые мчались по беговой дорожке, будто сияющие хромом снаряды, что-то во мне щёлкнуло, и я перестала думать о боли. Потом снова нахлынуло непереваренное страдание. А после него наступило медленное возвращение к рутине дней. Но душевный подъём, испытанный во время параолимпиады, оставил свою печать. Спортсмены подарили нам надежду, цель, к которой можно стремиться, реальное доказательство того, что невозможное достижимо, а жизнь способна в любой момент проложить себе новое русло, что дух иногда торжествует. Мне хватило ума ухватиться за этот подарок. как за спасательный круг. В тот день что-то во мне изменилось. А сегодня, если бы я верила в Бога, то сейчас просила бы его о помощи. Когда мы въезжаем на восточную парковку, сквозь тучи пробиваются ниточки света, рассыпаясь по крышам и капотам сотен машин, калейдоскопом цветных бликов. Из чрева стадиона, отражённые освещающими его гигантскими экранами расходится у пруге волны религиозной музыки к широким пешеходным мостикам, которые тянутся над окружающий остров водой, оживлённо переговариваясь, спешат вереницы нарядных людей. Улыбки, перемигивания, радостные возгласы напутствия. Такое впечатление, что эта благодушная праздничная толпа собралась на дружеский матч. Миловидная женщина в жёлтой форме с синими палетами на плечах жестом показывает, чтобы мы следовали за длинным хвостом машин в дальний конец парковки и кричит нам вслед: "Благослови вас Бог". Физик въезжает на свободное место. Оглядываясь на экран, установленный на площади перед стадионом, ярусы заполняются на глазах. А на установленной в стороне от центра сцене слаженно репетирует группа из пяти-шести, одетых в белые проповедников. На соседнем экране под заголовком «Страна в хаосе» мелькают кадры из новостей Би-Би-Си, которые повторяет наш миниатюрный телевизор. Протягиваю Фрейзеру Мелвилю бутылку воды. Тот отпевает глоток и возвращает ее мне. «Придется войти внутрь. С вертолета нас здесь не увидят», — говорю я. Ощущение, что вокруг меня смыкаются стены, стало почти нестерпимым. «Нужно поскорее выбраться на открытое пространство, иначе эта медленная пытка меня доконает». Судя по бледному лицу физика, путешествие далось нелегко и ему. «Мы же прославились на всю страну. Твое кресло плюс размеры здешних экранов мы из ста метров пройти не успеем». «Правильно. Давайте останемся тут и сдохнем», — радостно предлагает Беттани. «Потонем все вместе, как дружная семья». хватаю мобильник попробую ещё раз если прозвонимся то хоть узнаем где они сейчас находятся и скажем что мы тут по идее пресс-конференция должна бы уже закончиться ведь правда физикивает набираю номер телефона Неда но линия молчит вокруг нас ноют люди в жёлтых формах направляя вновь прибывших к мостику и дальше к широкой площади перед стадионом пока я пере набираю цифры По телевизору показывают новые сцены сумятицы, царящей на дорогах и в воздухе, после чего включается живое вещание с погребённой Надежды. В непроглядном мраке дня, залитая светом вышка возвышается среди волн, будто заколдованная крепость. Главный инженер Ларс Аксельсен отвечает на вопросы журналистов, слетевшихся на наспех организованный брифинг, судя по тому, как они дрожат в своих дождевиках. На платформе стыет жуткий холод. Далеко внизу ворочается мрачное море. Снова набираю Неда и снова безуспешно. Аксельсен и ещё кто-то из начальства Траксарака заявляют: "Ни на поверхности дна, ни в самой скважине никаких необычных процессов не наблюдается". Следующий вопрос. Приглушаю звук и вжимаю молчащий телефон в ухо. Признать поражение я не готова. Ларс Аксельсен демонстрирует репортёрам подводного робота, и сделанные им снимки скважины, из которых явствует, что никаких аномалий там нет. Я снова принимаю стерзать телефон, и вдруг сзади раздаётся судорожный вздох. Оборачиваюсь. Глаза Беты не округлились, ноздри трепещут, её всю трясёт. Вот оно, шепчет она. Началось. Я чувствую. Что-то случилось с ее дыханием. Она хрипит, ловит ртом в воздух и вдруг складывается пополам, как будто от удара в живот. «Беттани?» Но она далеко, корчится в судорогах, обхватив голову по-прежнему связанными руками, словно прячется от невидимой опасности. «О, Боже! Беттани, ради Бога! Только не сейчас!» «Погоди!» — говорит физик и выпрыгивает из машины. Как напряжение, голова Бэта не откидывается назад, и она издаёт пронзительный нечеловеческий вопль, похожий на свист кипящего чайника, закатывает налитые кровью глаза, потом снова сгибается пополам и бьётся в конвульсиях такой силы, что машина ходит ходуном. Фрэзер Мелвилл распахивает заднюю дверцу и пытается прижать извивающееся тело к сиденью. Краем глаза замечаю, что один из парковщиков смотрит в нашу сторону. Помахав коллеге, он показывает на странно раскачивающийся автомобиль и решительным шагом направляется к нам. Масластый и тощий, как новорожденный жеребенок, парень без труда протискивается между бамперами припаркованных машин, срезая путь. Пока я смотрела в окно, физик изловчился и спихнул ноги Бетани на пол, После чего рывком подтянул её в сидячее положение, забрался на сиденье рядом с ней и захлопнул дверь, оказавшись таким образом в заточении. Руки, скорее развязывай, подгоняю я. Жёлтая куртка уже в двух шагах. Физик торопливо распутывает узел шарфа. Прищурившись, парковщик заглядывает в салон. У вас всё в порядке? Быто не уже не бесноится, но её всё ещё колотит. Широко раскрыв рот, она делает огромный глоток воздуха. — Конечно, — говорю я, приспустив стекло. — Волнуется девочка, вот и все. Еще бы. Похоже, парковщик что-то заподозрил. Может, узнал нас по фотографиям из новостей? Посиневшие губы Бетты не кривятся. Она пытается что-то сказать. Кашляет. — Все. Уже началось. Я чувствую. выдавливает она. Голос у неё глухой и слабый, голос призрака. Взгляд физика устремлён на один из огромных уличных экранов перед входом в стадион. "Она права", говорит он, рассеянно, как будто в ответ на какую-то свою мысль. "Смотрите. Журналисты на погребённой надежде в панике вскакивают. Что-то их напугало. Меня зовут Калум. Я тут работаю". говорит желтокурточник. Уходить он явно не собирается. Может, врача вызвать? Нет, спасибо. С ней всё в порядке. Мы просто смотрим новости. Неуверенно говорю я, показывая на экран. Там что-то происходит. И это чистая правда. Изображение вдруг начинает дёргаться. Ларс Аксельсен хватается за стул, пытаясь удержаться на ногах, но в следующий миг его отбрасывает в противоположную сторону. И он вылетает из кадра, будто брошенная подушка. Камера едет назад, беспорядочно подпрыгивает, а затем вдруг описывает окружность. Наверное, ее уронили. На экране видны перевернутые бегущие ноги. Слышны бессвязные выкрики. Потом раздается глухой удар. Колумб ошеломленно распахивает глаза. «Первый толчок!» — шепчет Фрейзер Мелвиль. «Изображение меняется». Вед сверху ярко освещённая вышка раскачивается из стороны в сторону и вдруг замирает. В следующую секунду медленно и как будто задумчиво всё сооружение начинает крениться в бок, зависает под неестественным невозможным углом, а затем с почти балетной грацией опускающаяся на колени верблюда огромная башня начинает погружаться в море. Ослепительная оранжевая вспышка, потом угаснущий один за другим огни. Дальнейшее происходит так быстро, что подробности различить почти невозможно. За какие-нибудь 2 секунды вышка исчезла, растворилась в пучине волн, как будто её никогда и не было. Я же вам говорила, шепчет Бетани. Началось. Сигнал прервался. Экран идёт полосами, потом пустеет. Увидев свой шанс, Бетани хватает Колома за жёлтый рукав. и притягивает так близко, что его ухо оказывается у самых её губ. Тут отшатывается и пробует высвободить руку, но бета не держит его цепко. Настал твой час, хрипит она. Ну что, готов к вознесению? Тут она заливается мерзким хохотом, а я вижу, он её узнал. Вырвав рукав, парень срывается с места, бежит, лавируя между машинами. что-то кричит в переговорное устройство. Спасибо тебе, Беттани, вздыхает физик. Запасного плана у нас, я так понимаю, нет. Он прав. Жёлтые куртки стекаются со всех сторон, но бежать нам некуда. Нечего и пытаться, тем более человеку, который ходить-то не может. Если это был первый толчок, сколько у нас времени? спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. В ногах роятся целые стаи колючих мурашек. Никто не знает. Я бы сказал от силы час. Представь себе реактивный самолёт, который летит к нам. Он говорит так размеренно и тихо, что я почти успокаиваюсь. Судя по структуре гидратного слоя и того, что под ним, следующий оползень будет из разряда катастрофических. Скорость распространения цунами равна квадратному корню ускорения силы тяжести. умноженному на глубину воды. Сглатываю. В горле сухо, как в пустыне. Это у вас физиков такая манера прощаться. Он зажмуривается и молчит. Внутри меня зарождается протяжный, отчаянный вопль.